Глава 4. Свет в конце туннеля. А может не надо? Статус загрузки фазы 20%. Сегодня еще один искатель достигнул 99 уровня. Каждый раз, когда это случается, к каждому искателю приходит особое уведомление, которое нельзя проигнорировать. Всего нас стало 17. Когда я достиг 99 уровня, мне перестали приходить задания, за выполнение которых можно было получить опыт. Вместо него в списке наград появились дополнительные очки сфер, а иногда шкатулки с бесполезным хламом. Сначала я подумал, что дело только в моем кристалле. Возможно, это еще один побочный эффект его повреждения. Но потом 99 уровня достигли еще два искателя. Связавшись с ними, я выяснил, что каждый из них столкнулся с точно такой же проблемой. Мы с Мирой потратили много времени на поиск решения проблемы но, к сожалению, смогли найти лишь несколько деталей этой головоломки. Внимание! Дальнейшие записи повреждены. Уведомление заблокировано. Внимание! Была произведена корректировка последней записи. Уведомление заблокировано. Внимание! Новая запись была сохранена в журнале. Уведомление заблокировано. Новая запись. С6, Р12, У8. Сильная боль во всем теле, головокружение. Слабость, тошнота, бессонница, постоянный сухой кашель. Все это – результат моего двухлетнего пребывания в сферах и контакта с частицей. А еще я все чаще стал слышать некий голос, доносящийся из нее. «Снова ты про этот голос!» Каждый раз, когда я завожу об этом разговор, Мира очень бурно на него реагирует. Скорее всего думает, что я схожу с ума, ведь она ничего не слышит. Голос, который каждый день взывает ко мне. Сначала он был тихим и неразборчивым. Казалось, что тот, кому он принадлежит, шепчет что-то бессвязное себе под нос. Но сейчас голос стал громче, и в нем начало четко прослеживаться одно слово. «Хоть скажи, что там еще за слово такое? В нем вообще есть смысл?» «Пока я его не нашел. Это похоже на какое-то странное перечисление, из которого можно разобрать только одно слово». «Татха». Голос каждый раз начинает свой монолог именно с этого слова, а потом рассказывает что-то, каждый раз начиная новое предложение с этого слова. «Среди всех записей искателей ни разу не встречается данное слово или хоть какая-то информация о нем. Повторяю, ты исходишь с ума. Мы должны забросить эту частицу как можно дальше и вернуться на Землю, пока еще у тебя есть время». Человек с трудом поднялся на ноги. Его тело очень сильно похудело, а движения стали медленными. За последние полгода ему удалось выспаться всего несколько раз, а остальные ночи он проводил лёжа на спине и смотря на небо. С каждым днём его мысли всё больше сводились к одной только частице. Частица. Её мощь уже сейчас просто немыслима. Но её всё ещё недостаточно, чтобы уничтожить Сферус. Хочу напомнить... Мы до сих пор не знаем, хватит ли ее полной мощности, чтобы воплотить наш план в жизнь. Тебе с каждым днем становится все хуже. Сколько пройдет времени, прежде чем ты окончательно потеряешь возможность передвигаться? Если это случится, я смогу лишь отстрочить твою гибель при помощи коридоров, но их количество ограничено. Мира! Человек повысил голос, хоть и поплатился за это приступом кашля. Наша главная цель — сохранить частицу до раскрытия всей ее силы. «Все остальное уже не так важно. За два года я полностью смирился со своей судьбой. Множество бессонных ночей я прокручивал в голове всевозможные сценарии, но не нашел ни одного, в котором мне удалось бы выжить. Пока еще есть время, я хочу оставить множество записей, чтобы после моей смерти ты могла передать их новому Искателю. Я знаю. Нет, я уверен, что ты найдешь именно такого человека, который доведет наше дело до конца». Ты отдашь ему все мои записи и станешь его проводником. К сожалению, времени у вас будет немного. Речь человека вновь прервал кашель, а потом он впервые потерял сознание. Статус загрузки фазы 90%. Есть такое утверждение. Для оптимисту стакан наполовину полон, для пессимиста наполовину пуст. Тут не хватает фаталиста, которому плевать на стакан. Ведь не важно, сколько в нем жидкости, если все равно сдохнешь. Так вот. За утро я успел пройти весь путь от оптимиста до самого заядлого фаталиста. Как только срочное задание было принято, прямо перед моим носом появилась новая сфера. А уже через секунду я оказался в месте, похожем на большую пещеру с множеством туннелей. Вокруг были лишь камни причудливых форм и цветов. Мне даже показалось, что они состоят из стекла, но вдарив по одному из них кулаком, я сразу же ощутил, что был неправ. «Мира, не желаешь объяснить, какого хера тут происходит?» «Скорее всего, какие-то сбои в алгоритмах Сферуса. Обычно сферы не возникают так неожиданно, да и срочные задания из-за своей сложности, как правило, приходят только искателям высоких уровней». «Просто прекрасно. С. Счастливчик в действии. И где же само задание?» Я понимал, что Мира вряд ли ответит на этот вопрос, но мне просто необходимо было говорить. «С детства терпеть не могу замкнутые пространства». «Особенно, если в них темно». Свет факелов, которые были прибиты к стенам пещеры, еле освещал ее, осветляя все вокруг в полумраке. Я материализовал свое оружие и, облокотившись на один из камней, продолжил осыпать миру вопросами. «Раз уж мы перешли в режим ожидания, давай хоть обсудим сложившуюся ситуацию. Мне вот она совсем не нравится. А тебе? Может, ты просто заткнешься и дашь мне подумать хотя бы минуту? Мешаешь сосредоточиться?» Резко ответила Мира. Думать? Суперинтеллект говорит мне, что я мешаю ей думать. Смеешься? Как вообще это происходит? Ты там у себя в голове составила сотню вариантов действий, а теперь играешь ими в бинго? Я бы так и продолжил свой бессмысленный монолог, но уведомление о новом задании быстро переключило ход моих мыслей. Задание 2. Сфера F090S. Информация. В темных глубинах подземного мира, в лабиринтах, скрытых от глаз, обитает древний культ, состоящий из гоблинов и троллей, известных как «Служители Тени». Этот культ существует уже несколько столетий и является одним из самых древних и опасных сообществ, поклоняющихся сущности хаоса. «Служители Тени» верят, что они могут призвать могущественного демона из древних времен, который поможет им захватить контроль над миром сферы и вырваться наружу. Темные маги практикуют черную магию и запрещенные ритуалы, используя древние знания, унаследованные от своих предков. Их культисты носят мантии из грубой ткани, окрашенные в кроваво-красные или черные цвета. Часть их лиц всегда скрыты от посторонних глаз. Текущий ритуал, проводимый глубоко в пещере, направлен на призыв демона по имени Зара Актул, властителя теней и разрушения. Согласно древним текстам, Зарактул был одним из самых могущественных демонов тени. Его сила настолько велика, что даже кратковременное пребывание в нашем мире может обернуться катастрофой. Цель ⁇ прервать темный ритуал и разрушить круг призыва. Награды ⁇ полторы тысячи единиц опыта. Выбор навыка ⁇ один. Пять очков характеристик. Ну наконец-то! Воскликнул я, быстро пробежавшись глазами по тексту задания. ⁇ И чему ты так радуешься? ⁇ поинтересовалась Мира с явным раздражением. В смысле, 1500 единиц опыта, это целых 3 уровня, если я правильно понял систему прокачки. Да еще и 5 бонусных очков характеристик. Вместе с тем, что дают за повышение каждого уровня, я получу сразу 14. Да и задание не выглядит особенно сложным. Круг призыва, ритуал, демон, маги. F090S. Это тебе о чем-то говорит? Медленно произнесла Мира, но не дожидаясь моего ответа, продолжила. У каждой сферы есть свой номер, состоящий из букв и цифр. Первая буква показывает ранг сферы от низшего F до высшего S. Цифры ⁇ уровень силы противников внутри, или же просто уровень сферы. Он измеряется по шкале от 1 до 100. А последняя буква указывает на вид сферы. S-SOLA, G-GROUP, R-RAID. F090S значит, что сила врагов в этой сфере на грани ранга D. Но больше всего меня волнует обозначение S. Сфера такого уровня, пусть даже F-ранга, не должна быть одиночной. Ладно, ладно, давай не усугублять наше положение. И вообще паниковать здесь могу только я, ясно? Немного нервно произнес я и, встав на ноги, побрел в сторону одного из туннелей. «Слушай, Мира, вот не могу понять, зачем этим магам вырываться из их мира?» Мира немного поворчала над глупостью моего вопроса, но все же ответила. «Сферус поглотил уже множество миров, сделав их частью своей системы. Представь себе паутину, где каждая нить — это отдельный мир, связанный с другими». Некоторые обитатели таких миров выжили и пытаются найти способ вырваться из этой тюрьмы и победить Сферус. А кто или что вообще такое этот Сферус? Об этом до сих пор нет точной информации, ответила Мира. Искатели так и не смогли приблизиться к разгадке. Возможно, она содержится в сферах более высокого ранга. Однако, даже самые лучшие искатели смогли добраться только до минимальных уровней сфер ранга А – Но даже за это они заплатили огромную цену. Получается, никто так и не узнал, как предотвратить гибель нашей планеты. Было найдено множество подсказок, оставленных обитателями миров, разрушенных Сферусом. Поодиночке они не представляли какой-либо ценности. Лишь соединив их вместе, искатели смогли найти некоторые закономерности в действиях Сферуса. Например, они узнали, что каждая сфера, появляющаяся на Земле, содержит в себе зараженный хаос. Чем выше ранг сферы, тем больше в ней хаоса, который, если вовремя не закрыть ее, выливается наружу, поглощая все на своем пути. Сейчас в разных уголках Земли уже 9 высокоуровневых активных сфер ранга А, которые не могут пройти даже самые сильные гильдии. С каждым годом таких сфер становится все больше, а хаос распространяется все дальше. Как только его мощь достаточно возрастет, «Земля расколется на множество кусочков и станет частью системы Сферуса», — закончила объяснять Мира. «Мда. Прямо скажем. Ситуация патовая. Может взять ипотеку? Все равно Земле капут раньше, чем я ее закрою». Мира не оценила мою шутку, а я продолжал медленно идти по туннелю, как вдруг услышал доносящийся из-за следующего поворота шум. Подкравшись и заглянув за угол, я увидел несколько гоблинов, сидящих около костра». «Странно ржущих и пьющих какую-то мутную темную жидкость из грубо вытесанных кубков». И снова в моей голове возник вопрос «А зачем оно мне надо?» Ответ был очевиден. Еще раз оглядев будущих противников, легче мне не стало. Эти парни, если их так можно было назвать, выглядели... Жутко. Низкорослые, с серовато-зеленой кожей и утыканные железными пластинами в перемешку с заплесневелыми тряпками. Их острые, торчащие изо рта клыки, выглядели так, будто чистили их они разве что песком. Они явно не ждали, что сюда кто-то заглянет, и шуточки отпускали на своем мерзком языке, понятном только им. Довольно жалкие, конечно, но было видно. Зеленые уродцы знают, как обращаться с топорами. Всего их было четверо. Однако никто не гарантировал, что сразу после начала боя из других туннелей не набежит еще столько же или даже больше. Наведя на каждого из них кристалл, я увидел одинаковую надпись. «Гоблин-налетчик. Уровень 5, Опасность средняя. Здоровье 350. пятьдесят». «Черт! Да их уровень, как у того здоровяка! Вот только полоска здоровья над их головами значительно короче!» — чуть было не скликнул я, но вовремя опомнился. «Что-то не очень хочется проверять, насколько они хороши в бою». «Ну так и не проверяй!» — отозвалась Мира, как будто это самый очевидный вариант в мире. «Давай еще подольше постоим и подумаем о смысле жизни. Или можно сделать умнее. Выманить одного, чтобы остальных не насторожить». «И как это, по-твоему, устроить? Может, приглашение вежливое послать?» «Просто сделай, как я говорю, и не задавай лишних вопросов», начала Мария. «Брось камень о стену, чтобы привлечь внимание того гоблина, что сидит ближе всего, и быстро нанеси ему удар навыком потрошения. Пока навык будет перезаряжаться, продолжай атаковать катаной». К моменту, когда остальные подбегут на помощь, первый враг будет уже повержен. А мы точно не можем просто пройти мимо них, ну или договориться. У меня в кармане есть сотка, может быть в этом мире в обиходе рубли? Попытавшись успокоиться путем легкого соприкосновения головой о каменные стены пещеры, я все же решил последовать совету мира. Думаю, мои смарт-часы сейчас бы порекомендовали сделать несколько глубоких вдохов. Но они решили сдохнуть сразу, как оказались здесь. Говорят, перед смертью не надышишься, но помирать я сейчас не собираюсь, а значит, можно немного подышать. Сделав несколько глубоких вдохов, я поднял небольшой камень и метнул его о стену пещеры. Звук был немного тише, чем ожидалось, но и этого хватило, чтобы один из гоблинов, сидящий ближе всех к нам, услышал его и пошел проверить источник звука. Я схватил катану и приготовился к бою. Сердце забилось быстрее, а на лбу проступил пот. Когда гоблин приблизился, я внезапно выпрыгнул из тени и нанес удар навыком потрошения. На врага тут же наложился эффект кровотечения, моментально заполнив шкалу на 20%. Сразу же продолжил наносить удары, не давая ему опомниться, и смог быстро расправиться с первым гоблином. Эффект неожиданности сработал. Передо мной всплыло уведомление. Вы получили 5 очков сфер, очки сфер 24. Однако остальные уродцы услышали шум боя и уже оскалили свои мерзкие зубища. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы не поддаться нахлынувшей панике. Вблизи они были немного крупнее и опаснее, чем казались на первый взгляд. Их безумные фиолетовые глаза ярко горели. Топоры в руках, хоть и побитые ржавчиной, все равно грозили пробить мне голову при первом удобном случае. Первый налетел на меня, взревев и размахнувшись топором. Мне бы сейчас немного больше выносливости. С каждым движением мышцы наливались тяжестью, словно меня окунули в вязкий песок. Тем не менее, уклонился от его удара, чувствуя, как адреналин подгоняет меня лучше любого энергетика. Удар в бок навыком потрошения пробил прореху в броне противника – Гоблин завыл от боли и, пошатнувшись, отступил. «Следи за флангом, не расслабляйся, ты еще жив!» — напомнила Мира. В этот момент второй гоблин попытался ударить меня в спину, но я вовремя увернулся и ответил ему лезвием катаны в грудь и ударом ноги отбросил его в сторону. «Вот что значит платина во всех соус-лайках! Что-что, а уворачиваться и перекатываться я умею!» «Добей первого!» — неожиданно раздался приказ от Миры. «Неужели она и правда решила мне помогать?» Я резко прыгнул в сторону первого гоблина, балансируя на грани своих возможностей, и вонзил катану в раненого уродца. В этот раз лезвие вошло ему в шею, словно раскаленный нож в масло. Этого было достаточно, чтобы полоска его здоровья исчезла. Один есть, однако еще рано расслабляться. Два оставшихся со зловещим оскалом смотрели в мою сторону. Бой становился все напряженнее. И я начал замечать, что моя выносливость не успевает полностью восстановиться. Каждый удар требовал все больше усилий, а дыхание становилось тяжелым. Используемое мной потрошение слишком сильно било по выносливости, которая даже после прокачки восстанавливалась со скоростью черепахи. Еще заметил, что после каждого удара по противнику рядом с моей катаной заполнялась шкала хаоса. Кровь гоблинов полностью покрыла лезвие моей катаны – а еще оно все сильнее начинало светиться фиолетовым. Вот только второй гоблин все никак не хотел отправляться в лучший мир. Вкладывая последние силы, я отражал его удары и пытался выждать момент для контратаки. И вот, наконец, злобная тварь допустила ошибку. Его топор со свистом врезался в камень, торчавший из стены пещеры, и тут же раскололся на несколько частей. Говорят, что безоружных не бьет. Но для гоблинов можно сделать исключение. Второй противник упал замертво. Едва оправившись от схватки, я почувствовал, как что-то холодное и липкое коснулось рук. Взглянул и увидел. В инвентаре появился небольшой флакон с зельем выносливости и какие-то тряпки. «Вы получили зелье выносливости». «Зелье выносливости. Эффект». Мгновенно восстанавливает 100% выносливости и увеличивает ее восстановление в 2 раза по 15 секунд. Тип. Зелья. Вы получили лохмотья, одну штуку. Описание. Старое трепье. Вряд ли кому-то удастся установить, что это было раньше. Тип. Расходники. Очень даже неплохо, чем-то напоминает энергетик. «Надеюсь, что оно без побочных эффектов в виде тахикардии, трех дней поноса и мгновенной смерти». Материализовав флакон, я без промедления выпил зелье, чувствуя, как энергия возвращается ко мне. Последний гоблин, все это время державшийся позади своих товарищей, наконец-то решил вступить в бой. Однако теперь и у меня были силы для дальнейшего сражения. Я резко бросился вперед, планируя нанести ловкий удар навыкам, но стоило мне только приблизиться как этот зеленый ублюдок выхватил кинжал и ловко бросил его в меня. Лезвие кинжала вонзилось прямо в плечо. Из него сразу же полилась кровь, а всю руку пронзила резкая боль. Пришлось быстро отступить. «Какого же хера это так больно?» – выругался я. Но мое негодование прервал топор гоблина, лезвие которого пролетело прямо над головой. «И чем ты теперь будешь сражаться?» «Вряд ли он меня понял», Но ответ на свой вопрос я все же получил. Гоблин выхватил второй топор и кинулся на меня. Интересно, где он был спрятан? Его удары словно град сыпались на меня. Казалось, что смерть товарищей придала ему сил. Вытащив кинжал из плеча, я со всей силы бросил его прямо в противника, но не попал. Видно, надо будет подкачать навык владения оружием дальнего боя. Однако на этом неприятности не заканчивались. Стоило мне вытащить кинжал, как над головой сразу же появились две шкалы и стали медленно заполняться. Внимание, получены новые данные. Уровень сопротивления яду – 4,75%. Уровень сопротивления кровотечению – 5,5%. Дополнительные данные обрабатываются. Кровотечение и яд – идеальное сочетание. Особенно в пещере, где даже подорожник не растет. Гоблин продолжал бросаться на меня. Пару раз мне посчастливилось полосануть его катаной, но и ему удалось несколько раз меня задеть, а в качестве бонуса еще и прописать ногой в грудь. Уровень состояния здоровья – 60%, средний. Состояние здоровья ухудшалось, а действие зелья выносливости подходило к концу. А значит, скоро придется тяжко. Уродец занес топор над головой, готовясь нанести мощный удар – но он точно переоценил свои силы. Лезвие пролетело в сантиметре от меня и вонзилось в землю. В этот же момент я сделал перекат и вонзил катану ему в спину. Спинова Харакири хватило, чтобы заполнить шкалу кровотечения у противника на максимум. Гоблин схватился за живот и попятился назад. А через секунду его будто бы разорвало изнутри. В этот момент шкала хаоса моего оружия полностью заполнилась. Лезвие катаны вдруг вспыхнуло ярким светом, а потом покрылось фиолетовым пламенем. Мгновенно сердце пронзило сильная боль, заставив меня согнуться в три погибели. «Мира, что это еще такое?» Мой крик эхом разнесся по туннелям пещеры. «Отбрось проклятый артефакт!» Резко приказала она. Я выпустил катану из рук, и боль сразу же отступила, но не до конца, словно засев где-то в самых закромах. Пламя на лезвие погасло но от него все равно продолжало исходить фиолетовое свечение. Проклятые артефакты обладают великой силой, но и требуют кое-что от обладателя взамен. Объявила Мира. Не могла это раньше сказать. Не хватало еще, чтобы мое оружие хотело меня убить. Вы получили 20 очков сфер. Очки сфер 44. Вы получили зелье выносливости. Мне нужно было отдышаться и заняться еще одной комбо-проблемой. Раной, которая продолжала кровоточить, периодически ухудшая состояние моего здоровья. И шкалой отравления, заполнившейся уже на 50%. Уровень состояния здоровья – 47%. Средний. И как мне остановить кровь? Эй, Мира! Черт, как же больно! А ведь это был всего лишь маленький кинжал. Хватит уже орать. Подойди к костру и посмотри, что они там готовили. Еда внутри сферы восстанавливает здоровье и излечивает раны – а вместе с этим помогает от отравления простыми ядами. Уверена, что именно такое использовал этот уродец на своем кинжале. И что они могли поймать в этой пещере? Ответ не заставил себя долго ждать. На костре жарилось несколько крыс, с которых любезно содрали кожу. «Мира, а может не надо? Может быть тут растут грибы? Ну или хотя бы тараканов половим? Говорят, они вкусные, если хорошенько поджарить». Мерзкий запах подгоревшего крысиного мяса бил мне прямо в нос, а ком подступил к горло. «А может, сразу найдем ресторан или закажем еду на дом? Мне позвонить в доставку? Жри давай!» — скомандовала Мира. «Все мясо похоже на курицу! Все мясо похоже на курицу!» — я пытался применить самовнушение. Но тут нужен был минимум гипноз а лучше несколько стопок самогона деда, после которого любые блюда кажутся эксклюзивом высокой кухни. Чуть не применив навык извержения содержимого желудка, я смог заставить себя съесть один из деликатесов от шефа. Кровотечение мгновенно прекратилось, а процент здоровья повысился. «Ложечку за психиатра, который мне точно понадобится после всего этого. Ложечку за антидепрессанты», — проговорил я, готовясь съесть вторую крысу. Но в этот момент из соседнего туннеля появился еще один гоблин. Он побежал на меня, в одной руке держа топор, а другой, придерживая спадающие с него штаны. Видно, он был единственным из своих товарищей, кто успел покушать. В голове почему-то сразу возник образ здоровяка, у которого я забрал молот, и его финальные атаки. Я резко схватил катану и направил лезвие прямо на врага. Оно вновь покрылось огнем а в следующую секунду из него вырвался поток энергии, который мгновенно перевел Гоблина в статус «мертвый». Вот только последствия удара не заставили долго себя ждать. В этот раз все тело пронзило сильная боль, словно что-то хотело вырваться из меня наружу. Приступ боли длился недолго, но и этого хватило, чтобы навсегда его запомнить. Внимание! Уровень проклятого артефакта Эхо Ярости Аурелинов повышен до второго. Уровень состояния здоровья 47%. Средний. Да какого же? Не знаю, что было в этот момент обиднее. Тот факт, что навык понизил показатель моего здоровья, или же, что я зря сожрал крысу. Хотя бы уровень артефакта повысился. Надеюсь, у этого будут только положительные последствия. Вы получили 10 очков сферы. Очки сферы 54. Я была бы не против еще раз посмотреть на твои мучения, «Но проверь награду за прошлые задания». Голос Миры прервал меня прямо перед тем, как я откусил очередной аппетитный кусочек крысы. «Ты о чем?» «Шкатулка!» «Ты получил ее за выполнение прошлого задания. Проверь, что находится внутри». Со всеми этими топорами, летающими рядом с моей головой, я совсем забыл про эту шкатулку. В голосе Миры явно слышалась некая издевка. Шкатулка оказалась совсем маленькой. Думаю, максимум, что туда могло поместиться, это несколько десятков монет. Однако, когда она открылась, оттуда прямо в мой инвентарь перекочевало малое зелье восстановления и 50 единиц опыта. Малое зелье здоровья. Эффект. Восстанавливает 25% от общего состояния здоровья владельца. «Мира!» Чуть ли не закричал я. «Ты же знала это с самого начала! Но ничего не говорила, пока я не сожрал эту вонючую крысу!» В данный момент ваш виртуальный ассистент не может ответить на этот вопрос. Пожалуйста, повторите запрос позже. Доверяй после этого ИИ. Зелье оставил на более подходящий случай. Решив дальше не ругаться с мирой, я пошел в соседний туннель. Блуждая по запутанным туннелям пещеры, я наткнулся на несколько маленьких групп гоблинов. Каждый бой с ними проходил примерно одинаково. Выманивание, резкий удар, использование навыка потрошения, а затем серия быстрых ударов. Еще несколько раз получилось заполнить противника шкалу кровотечения. Отметил, что для этого нужно примерно 10 попаданий, если не использовать потрошения. Благодаря этому я стал чувствовать себя увереннее в бою. За несколько стычек получил еще два зелья выносливости, одно из которых пришлось употребить. Немного странных расходников, например, пещерный мох, и несколько предметов, выпавших после победы над гоблинами. Первый на вид был «своеобразным». Если, конечно, это, можно так назвать. Но выбора не было, поэтому сразу примерил. На всплывшей таблице было написано. Старый доспех гоблина. Описание. Повышает ловкость на 3 единицы, а также повышает сопротивление к яду и кровотечению на 2%. Вторым предметом оказались поножи. Старые поножи гоблина. Описание. Повышают ловкость и силу на 2 единицы, а также повышают сопротивление к яду и кровотечению на 2%. Примерив их, я отметил, что снаряжение практически не чувствуется, как будто создано специально для меня. Вдруг получил уведомление от Сферуса, предлагающее сделать снаряжение невидимым. Согласившись, я с удивлением заметил, что снаряжение стало абсолютно прозрачным, но все еще давало свои бонусы. Неплохой такой баф получился. «Конечно, не хватает еще шлема на и двух талисманов, свободные ячейки которых явно намекали на то, чтобы я их заполнил». Пока бродил по бесконечным коридорам, в голову лезли разные мысли о том, как быстро меняется моя жизнь. Можно сказать, что самоанализ застиг меня в самый подходящий момент. Даже удивительно, как быстро я стал реагировать на удары, даже не задумываясь. «Эти гоблины!» Да кто бы мог подумать, что я когда-нибудь смогу побеждать их так, словно знаю каждый их шаг наперёд. Тело, кажется, запоминает всё. Уклонения, точные удары, даже мелкие детали вроде того, как гоблин разворачивается перед атакой. И вот тут уже не скажешь, что навыки эти ни на что не годятся. С каждым боем я всё больше чувствую себя частью этого безумия. Как будто вылезаю из старой оболочки и начинаю понимать её правила. Выносливость. Вот что точно бьет по самолюбию. Скорость ее восстановления все еще ничтожно малая. Сначала думал, что быстро привыкну к нагрузке. Но, видимо, система устроена так, чтобы напоминать о том, что легких путей нет. Жизнь, боль. Особенно жизнь искателя. Впрочем, есть и положительные моменты. Начинаю ценить каждую секунду, когда моей жизни ничего не угрожает. Еще мира. Что до мира. Забавно, но как бы она не токсичила на меня, а ее советы, если прислушаться, реально помогают. Возможно, нам просто нужно найти общий язык? В конце очередного туннеля, пробравшись через паутину, я заметил странное зловещее свечение. Грот открывался передо мной, как сцена в театре. Только тут роли были отнюдь не безобидные. В центре находился магический круг, выжженный на каменном полу, словно древний символ предупреждения или проклятия. Круг окружали свечи с фиолетовым пламенем, стены грота были усеяны кристаллами, поблюскивающими в темноте, а рядом с кругом лежали каменные плиты, с выцарапанными на них древними рунами, мерцающими алым светом. В самом центре возвышался алтарь из черепов, десятки пустых глазниц были устремлены в пустоту. На его вершине стояло блюдо, заполненное кровью. Надо признать, у дизайнера этого помещения вкус весьма извращенный. Однако вокруг не было ни одной живой души. «Это очень странно», – пробормотал я, медленно приближаясь к кругу. Перед этим выпив зелье, чтобы полностью восстановить здоровье. Я был готов разрушить его, но как только оказался совсем рядом, круг вспыхнул огнем, а за спиной раздался злобный голос на языке троллей. «Чё сказал?» – вырвалось у меня. В нескольких десятков метров от меня стоял укрытый плащом, Темный маг-тролль, а рядом с ним несколько гоблинов-налетчиков и один гоблин-мечник. Маг производил зловещее впечатление. Его рост значительно превышал средний для троллей, достигая почти 2,5 метров. Широкие плечи и мускулистое телосложение подчеркивают физическую мощь, которая в сочетании с магическими способностями делала его особенно опасным. Он был облачен в длинный до земли темный плащ, а в руках держал посох. Верхняя часть которого светилась зловещим фиолетовым цветом. Капюшон он слегка надвинул на лицо, оставляя в тени верхнюю часть головы. Наведя кристалл на мага, я увидел надпись. Тёмный маг. Уровень 10. Опасность высокая. Здоровье 1350. Мира, мне кажется, или у нас проблемы, произнёс я, осознавая, что в этот раз попал конкретно.